Реакция ⁇ Замри ⁇ Когда угроза фатальна и неотвратима, единственным вариантом остается притвориться мертвым или упасть лапками вверх, показать сопернику ⁇ Я в твоей власти ⁇ В таком случае ответственность за выживание передается другому человеку, высшим силам воли случая. Люди в такие моменты чувствуют беспомощность, бессилие, безысходность и апатию. Часто можно наблюдать такое поведение собак, когда они перед человеком или вожаком стаи падают на спину и задирают лапы, показывая незащищенный живот, самую уязвимую часть тела. Эта поза беззащитности демонстрирует другой стороне, «Я сдаюсь, я не предпринимаю ничего агрессивного в твою сторону, я полностью в твоей власти». Такое поведение отражает действующий в мире животных закон «не убивать подобного себе по виду». Демонстративный добровольный отказ от борьбы таким образом дает шанс более слабому выжить, избежать схватки при встрече с более сильной особью. Итак, реакции психики «бей», «беги», «замри» — это физиологическая реакция тела на реальную или кажущуюся угрозу. Они появляются не только в катастрофических ситуациях, но и в ежедневной рутине и в коммуникации человека. Пример реакции «беги». Девушка давно хочет занять должность главного бухгалтера в своей компании. Место освобождается, она пишет заявление на участие в программе внутрикорпоративного карьерного роста и всерьез планирует занять желаемую позицию. И вдруг узнает, что на это место уже взяли кандидатку со стороны, младше нее и не столь опытную. Вскоре новый главбух приходит в отдел и начинает отчитывать ту самую сотрудницу в связи с какой-то ошибкой в работе. При этом начальница строгим голосом, как воспитательница в детском саду, отчитывает более взрослую коллегу, обвиняя последнюю в некомпетентности, невнимательности и безалаберности. При этом очевидно, что новенькое понятие не имеет о реальных качествах отношений к работе, стаже и объеме занятости сотрудницы. Обвиняемые реагируют бурно и в порыве злости отвечает грубостью. И не имея сил справиться с накатившей уязвлённостью и болью, вылетает из кабинета громко хлопнув дверью со словами: "Я увольняюсь, работайте сами". По пути в отдел кадров, который находится на другом этаже, девушка немного приходит в себя и понимает, Новая начальница просто пытается заслуживать авторитет в новом коллективе. Ошибка была действительно допущена, пусть и не со злым умыслом. Сейчас она может лишиться хорошей работы из-за своего эмоционального поведения. И получается, что она выбежала из конфликта, из стрессовой ситуации нападения начальницы, но решением проблемы этот поступок быть не может. Девушка выходит из офиса на улицу, прокручивает ситуацию в голове, что же надо было сказать, как поступить, какой фразой поставить начальницу на место. И далее. Как вернуться, как начать диалог, как вывести его в конструктивное русло? Надо ли извиняться или начать с указания на недопустимость разговора в таком тоне, обозначить свои границы? А как отреагировать на ответ начальницы, если та уже написала приказ об увольнении или не примет извинения? А если будет еще больше унижать и высмеивать детское поведение? Девушке трудно сформулировать свои мысли и выбрать стратегию поведения, потому что она боится потерять работу и свой статус уважаемого сотрудника. Пример реакции «бей». Начальник вызывает своего подчиненного Ивана Васильевича Петрова в кабинет. У Ивана Васильевича мандраж, сердце быстро стучит, лицо краснеет, мысли разбегаются в догадках, что он мог сделать не так. И когда в кабинете начальник серьезным голосом начинает, «Иван Васильевич, надо нам с вами серьезно поговорить о проекте», Иван Васильевич перехватывает инициативу, не дослушав до конца, бьет на опережение, предваряя, как ему кажется, обвинение в свой адрес. «Понятно, у вас всегда Петров виноват. А что я мог? Финансирование урезали, сроки горят. Иванов и Сидоров в отпуске прохлаждаются, а мне за весь отдел отдуваться? Бухгалтерия мышей не ловит, транспортный цех косячит. А виноват Петров?» Начальник опешил. «Петров, я вас по другому поводу вызвал. С вашим проектом все в порядке. Я хотел выразить благодарность за работу и спросить, нужны ли вам для завершения проекта дополнительные ресурсы». Иван Васильевич сконфужен. Ему неловко за свои слова и реакцию. Он просит прощения, но сказанного не вернешь. Такая автоматическая реакция «бей» у Ивана Васильевича проигрывается очень часто. Пример реакции «Замри». Опытного специалиста приглашают выступить на профессиональной конференции. Публичные выступления он не любит и избегает. Даже новогодние застолья в коллективе, когда необходимо говорить тосты, даются ему с трудом. А тут выступление перед сотней профессионалов. Утром в день выступления выпивает успокоительное, доезжает в относительно спокойном состоянии до места проведения мероприятия и даже поднимается на сцену, хотя ноги уже подкашиваются от волнения. И вот он перед кафедрой. Руки трясутся и не слушаются, отказываются переворачивать страницы доклада. В горле пересыхает, а стакан с водой мужчина боится взять, вдруг расплескает или даже выронит его. Живот скручивает так, что в голове стучит одна мысль — побыстрее бы выступить и добежать до туалета. Мужчина откашливается и понимает, что голос дрожит, а дыхание перехватывает. Такое напряжение окончательно его добивает, и он спускается со сцены и передает свою речь ассистенту, которого просит зачитать ее вместо себя. Ночью мужчина не может заснуть, переживает, что глупо выглядел, ненастоящий мужик, испугался прочитать речь со сцены, стал посмешищем в глазах и коллег, и профессионального сообщества. А теперь... Попробуйте потренировать навыки определения базовых реакций людей «бей», «беги» или «замри» в обычной жизни, например, в супермаркете. Понаблюдайте, кто из покупателей как реагирует на очереди у кассы. Один вздыхает, оглядывается, раздраженно цокает языком и, наконец, не справившись с раздражением, демонстративно оставляет тележку и уходит. Он не выдерживает стресса и использует стратегию «беги». Другой кричит на весь магазин «где администратор? Позовите кассира» или «дайте жалобную книгу, что у вас за бардак». Он демонстрирует реакцию «бей» бьет децибелами по ушам окружающих, готов нападать. Третий явно нервничает. Он куда-то опаздывает, постоянно поглядывает на часы, однако все равно стоит и даже не смотрит на других участников очереди. Старается не слышать криков активного посетителя. Он как будто и дышать боится, думает про себя, может... Этот активный и громкий человек не очень здоров? Встретишься с ним взглядом, вызовешь агрессию и получишь в глаз. Такой посетитель поглядывает украдкой в глубину торгового зала. Может, кассир уже идет, Или, не моргая с надеждой, смотрит на пустое место за кассой? Вот-вот здесь появится работник магазина. А вы как ведете себя в подобной ситуации? Знаете, если вы наблюдаете за людьми, Вам любопытно, интересно, вы анализируете их поведение. Вы ведете себя как человек с устойчивой психикой. Потому что в такие моменты вы занимаетесь своим развитием, то есть собираете новые данные, применяете знания, полученные из этой книги, и вы развиваетесь. Это здорово. Время в подобной ситуации будет проходить намного быстрее, потому что вы заняты полезным делом. А главное, вы учитесь не впадать в автоматические реакции и сохранять включенным когнитивный мозг. Подобный образ действий помогает остаться осознанным. Можно поздравить того, кто спокойно и с для себя проводит время в стрессовой ситуации, описанной выше. Даже если сейчас это кажется сложным, то после прослушивания этой аудиокниги выполнение упражнений и регулярной тренировки такое здоровое поведение может стать привычной нормой. Только когда активен наш когнитивный мозг, а нервная система расслаблена, активно парасимпатическое вентральное ответвление блуждающего нерва, то есть психика не находится в режиме выживания, возможен полноценный отдых и восстановление сил, а также развитие способностей и раскрытие нашего потенциала. Гармоничное взаимодействие когнитивного мозга с эмоциональным создает оптимальное психологическое условие физического и эмоционального здоровья. И мы дружелюбны любознательны, креативны, позитивны, продуктивны, счастливы, открыты для сотрудничества, настроены на взаимодействие, выстраиваем доверительные отношения с окружающими, гармонично себя чувствуем в общении с родителями, детьми, партнёром, ставим цели и достигаем их, реализовываемся, ощущаем полноту и насыщенность проживаемой жизни. Как мы узнали, в большом количестве ситуаций человек не управляет собой. Это делает за него эмоциональный мозг. Иногда простейшие события отключают неокортекс и активируют поведение, направленное на выживание. И здесь возникает закономерный вопрос. По каким правилам играет эмоциональный мозг? Если с очевидными и реальными угрозами более-менее понятно, то каким образом он решает, что выступление опасно, а на продавщицу нужно накричать?